Разведывательный рейд Утром мальчики первым делом побежали к озеру умываться. Туман развеялся, сияло солнце. Анс, пофыркивая, плыл в холодной, но бодрящей воде, и ночные страхи показались ему просто смехотворными. Место для купания они выбрали еще вчера. Дно здесь было твердое, и можно было заходить в воду довольно далеко, не опасаясь погрузиться с головой. «Ну как, ребята? Поплывем на остров?» Ян и Анц, каждый думал об этом, но сейчас они дружно возразили Рольцу. «Не стоит рисковать. Может быть, после обеда, когда вода прогреется, сейчас может свести судорогой». Рольц уступил. «Ладно. До острова действительно было порядочное расстояние. Вместо заплыва пошли проверять жерлицы». «Ну, что вы скажете?» Шнур одной из жерлиц был раскручен на всю длину. Завтракали, естественно, жареной рыбой. И хотя никто из мальчишек не был мастером кулинарного искусства, рыба оказалась вкуснее, чем можно было предположить. На чешуйке что иногда попадались во рту, не стоило обращать внимания. Когда голод был утолен, анс рассказал о своем ночном хождении к озеру и о таинственном «огне». Он немного опасался, что друзья высмеют его, но ничего подобного не произошло. «Ты обязан был разбудить нас!» — сказал Ян взволнованно. «Мы бы все вместе выяснили, что это был за огонь!» «Ну да, но я же сказал, что огонь сразу исчез». «Ясно только то, что нам придется сегодня основательно обследовать всю окрестность озера», — решил Рольц. «И чем раньше мы займемся этим делом, тем лучше». Сковородку вымыли, объедки рыбы закопали, костер погасили. Естественно, у Яна и Анца имелись рогатки. У Рольца их было даже две. Еще у Черной Смерти был с собой самый надежный из его самопалов — страх туземцам. Итак, отправляясь в разведку, мальчишки до зубов вооружились и были готовы к любым неожиданностям. В придачу ко всему у Анца еще был с собой отцовский бинокль, который мог сильно пригодиться в разведке. — А кто же останется охранять лагерь? — спросил вдруг Ян. И посмотрел на Анца так, словно этот вопрос был уже решен. — Моя нога уже совершенно... — принялся было объяснять Анц, но Рольц резко перебил его. — На обед можешь испечь картошку. Или приготовить, что сам захочешь. На этом вопрос был решен. Рольц и Ян пустились в путь, а анс грустно опустился на землю у входа в шалаш. «У Черной смерти есть план, и он знает, что это же план его бледнолицевого брата, потому что у Черной смерти и его брата мысли и сердца едины. Мы обойдем озеро и старательно разведаем, не видно ли где-нибудь лодки. Ты прав, я думал о том же» потому что движущийся огонь мог находиться в лодке». «Вот именно! Я знал, что мой брат думает так же, как я. Он также думает, что мы должны двигаться очень осторожно, иначе противник может увидеть нас с другого берега». «Ты на сей раз не ошибся. Я действительно думал так». «Хокф! Вижу, мой брат — великий воин!» «Его ум столь же остер, как стрела, которую он посылает в сердце врага!» Ян рассмеялся про себя. Он знал, что, начав разговаривать на индийский манер, Ролица может с полной серьезностью болтать так часами и, в конце концов, начинает сам верить, что он настоящий предводитель краснокожих. Мальчики шли вдоль берега озера. Почва всюду была сухой и твердой и на всем их пути ни разу не встретилось непреодолимых зарослей, хотя лес подходил буквально к самой воде. Ничего подозрительного они не увидели, не обнаружили ни лодки, ни места, похожего на лодочную стоянку, ибо в таком случае хоть какой-нибудь шест для швартовки, да должен был бы торчать на берегу. «Что думает мой белый брат о нашем друге Антсе?» «У него душа поэта!» Его глаз, пожалуй, может видеть такие вещи, которые для обычных людей не существуют. Может быть, никакого огня и не было? Нет, я не верю, что глаза подвели анца. И я тоже не хотел бы верить в это. Мы должны быть настороже и продолжать разведку. Мальчики двинулись дальше. Внезапно из прибрежных камышей Шумно взлетела утка. Мальчишки посмотрели друг на друга, усмехнулись и продолжили путь. Они уже дошли почти до противоположного конца озера, когда Ян вдруг воскликнул. Ого! Что это за дворец? Перед ними стоял маленький домик. Бревинчатые стены, крыши из камыша. Дом как дом, даже труба торчала над крышей. Но вход преграждал большой висячий замок на двери. А маленькое оконце было таким закопченным и так затянуто паутиной, что сквозь него ничего не было видно. Минуту они размышляли. «Коль здесь стоит эта хижина, — веско сказал Рольц, — то поблизости непременно должна быть и лодка, потому что хижина, скорее всего, принадлежит рыбакам». А рыбаки уж не такие дураки, чтобы соорудить себе хижину и не обзавестись лодкой. Это и так было ясно. Но, конечно, тут же на берегу обнаружилась лодочка, прикрепленная к шесту большим висячим замком, подобным тому, что укасовался на двери хижины. На корме лодочки не то дегтем, ни то черной краской было намалевано. Кряква! Мальчики решили прийти сюда попозже для более обстоятельного обследования и продолжили свой рейд. Через некоторое время они вышли к дороге. Это была узкая лесная дорога. Пользовались ею, очевидно, весьма редко, потому что колеи, оставленные колесами телег, заросли травой. Дорога кончалась на берегу, который был здесь пониже, чем всюду. — Это, конечно, место, где берут воду, — сказал Рольц. — Видишь, дно озера тут каменистое. — Заезжай прямо на телеге в воду и наполняй бочку. Но нет никаких следов. — А, интересно, откуда идет эта дорога? А вдруг тут поблизости есть какой-нибудь лесной хутор? — Хуторов поблизости нет. Это я выяснил у хозяина уже на другой день после того, как приехал. Но нам ведь спешить некуда. Пойдем по дороге, посмотрим, а потом продолжим путь вокруг озера. Ян не возражал. Однако ничего примечательного на этой дороге они не увидели. Все те же самые заросшие травой колеи, никаких свежих следов или других признаков жизни. Затем лес-предел. Впереди виднелась какая-то поляна, и на ней полуразвалившийся сарай. Но вдруг мальчишки услыхали скрип телеги и человеческие голоса. Мгновенно они бросились в кусты. Ян поднес глазам бинокль. Показалась лошадь. За нею вторая, третья. На телегах сидели люди в пестрой одежде. Третья повозка была крытой. — Цыгане! — Рольц потянул я на в кусты погуще. — Пойдем! Не смотри больше! Могут заметить отблеск стекол бинокля. Но это была излишняя предосторожность, потому что цыгане остановили свои повозки возле старого сарая, не доезжая до места, где прятались мальчишки. Крики мужчин, оживленная болтовня женщин и восклицания детей были ясно слышны. Распрягали лошадей. Вскоре не осталось уже никаких сомнений, что цыгане располагаются табором. «Исчезаем», — сказал роль стиха. «Ситуация ясна». Мальчики поспешили назад к своему шалашу. После короткого совещания было решено надежно спрятать деньги и окорок и продолжать лагерную жизнь. «Ну, — Что они нам могут сделать? — считал Ян. Но Рольц все-таки на всякий случай перезарядил свой самопал, высыпал из ствола соль и заменил дробью.